Постыдные деяния. Ланселот проехал много диких дорог и таинственных троп неустанно в поисках приключений. Однажды утром он увидел впереди прекрасный замок, а над головой услышал колокольчики охотничьего сокола. Он поднял голову и увидел, как птица летит на высокий вяз, а там она осталась сидеть, потому что длинные шнурки на ее лапах запутались за ветку. Из замка опрометью выбежала дама — — Ах, Ланселот, вскричала она. — Вы цвет рыцарства! Спасите же моего сокола! Если муж узнает, что я его упустила, он меня убьет, я в этом уверена. — Как зовут вашего супруга? — Его имя сэр Фэллот, он принадлежит ко двору короля Северного Уэльса. — Что ж, госпожа, поскольку вы знаете мое имя и взываете к рыцарской чести, я не могу отказать вам в помощи. Помогите мне, пожалуйста, снять доспехи и он разделся до штанов и рубашки и полез на дерево. Распутав шнурки, Ланселот снял птицу и спустился, держа сокола в руках. Едва он ступил на землю и вернул сокола хозяйке, как увидел перед собой сэра Феллота. «Ах, Ланселот!» — сказал рыцарь. «Теперь-то вы в моей власти!» Ланселот оглянулся на даму. «Значит, вы предали меня, госпожа?» «Не вините ее», — сказал Феллот, — «она действовала по моему приказу, а ваш смертный час пробил». «И вам не стыдно?» — спросил его Ланселот, — «нападать на безоружного». «Мне это все равно, защищайтесь, как сможете. Повесьте, по крайней мере, мой меч на дерево, прикрепите к ветке так, чтобы я мог попытаться его достать». «Ну нет, я знаю вас лучше, чем вы думаете, Ланселот, и я не предоставлю вам оружие». Придется обходиться подручными средствами. Он огляделся по сторонам и увидел у себя над головой огромный безлиственный сук толщиной в шею человека. Одним прыжком Ланселот достиг его и оторвал сук от дерева. С такой палец и в руках он бросился навстречу Фелоту, который с великим усердием размахивал своим оружием, но Фелоту Ланселот был не по силам. Тот сбросил его с коня, а потом взял меч Фелота и этим же мечом отрубил ему голову. «Вы убили моего мужа!» — вскричала дама. «А вы пытались хитростью предать меня!» — возразил Энселот. «Теперь же я отплатил вам обоим!» Он взял свои доспехи, сел на коня и поскакал прочь от замка, благодаря Богу за то, что избежал тяжкой опасности. После многих дней странствия он заехал в долину и там к своему негодованию увидел, как рыцарь с обнаженным мечом гонится за дамой. Он же собирался нанести ей смертоносный удар — когда женщина, увидав Ланселота, взмолилась к нему о помощи. Ланселот со всей поспешностью подъехал и загородил даму собой. «Стыдитесь, рыцарь!» — крикнул он. «Как же это вы гонитесь за дамой?» «Вы не имеете права встревать между мной и моей женой!» — отвечал тот. «Я убью ее, чтобы вы не делали». «Нет, не убьете. Вам придется сперва сразиться со мной». «Вы не ведаете, что творите, Ланселот. Эта женщина предала меня». «Неправда», — вскричала она, — «только от того, что я люблю и ценю моего кузена Жермена, он вообразил, будто между нами что-то есть». Примечание. Еще одна демонстрация того, как имена рождаются из неверно прочитанного текста. У Мэлори прилагательное «родной», поскольку кузеном может именоваться и дальний родственник, это уточнение как раз выводит родного кузена, двоюродного брата, из круга подозреваемых. Мэлори пишет существительные и многие прилагательные из большой буквы. Так появляется подозрительный кузен-жермен. Конец примечания. «Он ревнует, но я ничего дурного не сделала. Заклинаю вас, Ланселот. а вас говорят, как о самом достойном рыцаре на земле. Спасите меня, умоляю, этот человек беспощаден. Он не тронет вас, госпожа, теперь я с вами. Пусть будет так, — сказал супруг. Я подчиняюсь вашей воле, сэр». Они поехали дальше втроем, Ланселот скакал между супругами. Вдруг рыцарь оглянулся и спросил. «Видите, сэр, тех вооруженных людей, что скачут за нами?» Ланселот обернулся, и в этот миг его спутник выхватил меч и снес голову своей жене. «Изменник!» — вскричал Ланселот. «Вы покрыли меня вечным стыдом. Вы убили женщину, которую я взял под защиту. Он спешился и выхватил меч, но убийца соскочил с коня и бросился к его ногам, моля о пощаде. «Нет вам пощады», — отвечал Ансалот. «Поднимайтесь и готовьтесь к бою. Я не стану сражаться с вами. Послушайте, вот что я сделаю. Я сниму доспехи и разденусь до рубахи. Из оружия у меня будет только меч. Нет, сэр, вы все равно победите». «Тогда вот к чему я приговорю вас. Вы возьмете тело своей жены и ее голову, и будете носить ее повсюду с собой, пока не прибудете ко двору моей госпожи Геневры. Согласны вы на такие условия? Клянусь слушаться вас во всем, Ланселот. Как ваше имя? Сэр Педивер. В постыдный час вы родились на свет, сэр Педивер, Ступайте своим путем. Сэр Педиверов взгромоздился на коня со своей ужасной поклажей и к дню Пятидесятницы подоспел ко двору Артура в Винчестер, где нашел королеву Геневру. «Вы сотворили ужасное дело», — сказала она, выслушав его рассказ. «Вы осрамили Ланселота и самого себя. Придется вам принести покаяние. Приказываю вам ехать с телом вашей убитой жены в Рим и добиваться аудиенции у папы». Лишь он один властен даровать вам прощение. Не отдыхайте в пути, а если уляжетесь спать, кладите рядом с собой свою мертвую супругу». Педивер во всем повиновался королеве, и старинные книги повествуют, что он выпросил у папы прощения и схоронил свою жену в Риме. С той поры он жил в святости и сделался отшельником. А мы вновь обратимся к Ланселоту, который прибыл ко двору за два дня до Пятидесятницы Все, кому он велел, тоже подоспели ко двору. Трое рыцарей, явившихся в качестве пленников сэра Кея, поведали королю о том, как Ланселот одолел их. Сэр Гоутер и его товарищи рассказали такую же историю. Мэллиот рассказал двору о том, как Ланселот исцелил его раны. Никогда еще рыцарь не добывал себе столько чести. Весь мир восхвалял сэра Ланселота. И на том кончается благородная повесть — А Ланселоте озерным.